Глава 22. Мое отравление, а также стремительная волна заражений, полностью совпали с моментом, когда отряд бойцов покинул зону карантина у моей резиденции и отправился к реке за едой. Именно тогда, поужинав со всеми у костра, я подхватил эту заразу. Но как? Почему рыба, жареная или вареная, по-прежнему оставалась носителем болезни? Разве температура не должна была убить все вредоносные микроэлементы? В моем мире, наверное, так и было бы. Но здесь есть вещи, в которых наука пересекается с магией и напрямую нарушает звенья логических цепей, которые я мог бы выстраивать. Все становится сложнее и сложнее. Вспоминая прошлые годы моей жизни, рыба являлась тем, благодаря чему мы выживали. Даже сейчас. Минуточку. Наши соседи, разорвавшие торговые связи, отказавшиеся от поставок рыбы, они все знали! Чем больше я об этом думал, тем ближе друг к другу пододвигались пазлы одной целой, простой и понятной картины. Вся империя изрыта каналами, реками, мелкими болотистыми озерами, из которых нет-нет, да найдется ручей, бегущий вниз по склону. А такие ручьи, Излюбленные места, рвущихся вперед, живущих в борьбе против течения рыбок, охотящихся на них птиц и скота, стоявшего на водопое, что также мог случайно подцепить заразу. «Рыба еще осталась?» Наконец-то, найдя в себе силы сделать первый шаг к решению проблемы, спрашиваю я. Люси кивнула. «Четверть от всех запасов». «Изъять и под замок». «Не сухую». Ни копченую, ни вяленую и тем более не свежую в рацион не пускать. Озвучьте солдатам, что рыба, а с ней, возможно, и другое мясо, является носителем вируса чумы. От слов моих лиса схватилась за живот. Сейчас переходим на полностью овощной рацион хотя бы пару дней, если, конечно, враг нам позволит и не уничтожит нас уже сегодня. Лиса отвечает резким кивком. Срываясь с места, спрыгивает со стены и кричит «Рыбу не есть! Мясо не есть! Отрава! Отрава!» В лагере началась паника. Ее стоило избежать, но эта «родственница» оказалась слишком резкой. Я даже слова сказать не успел, как все бойцы тут же стали шарахаться, на повышенных тонах обсуждать что-то и блевать. Два пальца в рот. И дальше кто как мог старался избавляться от остатков употребленного утром завтрака. Мы поторопились, слишком резко прозвучали слова Люси, а ведь я даже до конца и не был уверен в своей правоте. Направившись в бараке, вслед за Люси, миновав вход, в уголке замечаю одиноко лежащий на носилках силуэт. «Этой ночью никто, кроме тебя, приятель, не умер. Это хорошо». — Надеюсь, дух твой не чувствует себя одиноким, не захочет мстить, не утянет за собой кого-то из выживших побратимов. — Облачко! — подзываю стоящего позади демоненка. — Позабося о его душе. Демоненок подошла к телу, распушив крылья, привлекла ненужное внимание. Затем, что-то прошептав, обернулась, взглянув на меня золотыми, полными вопросов глазами. Он отказывается уходить. Еще не темный, но и не светлый, дух его заперт в неразложившемся теле. Он жаждет жизни, жаждет отомщения и битвы. Слова облачка отозвались неподдельным выросшим любопытством у больных и раненых. Даже те, кто с трудом мог говорить и двигаться, из последних сил кряхтя приподнялись, либо попросили, чтобы их подняли, чтобы поглядеть в нашу сторону. Для большинства живых смерть являлась концом, и даже существование слуг не могло их переубедить в обратном. Сейчас большая часть из них находилась на пороге смерти, как никогда до этого думала и беспокоилась за то, что будет за последней чертой. «Я могу чем-то ему помочь?» Спрашиваю я облачко, и демоненок предлагает мне присесть рядом. Сажусь. После чего облачко, взяв мою руку, направляя ее, кладет на лоб усопшего. «Обратимся к покойнику вместе», — говорит облачко, — и все. Весь мир вокруг внезапно изменяется. Реальность треснула на пополам Исчезли деревянные струбы стен, Больничная палата и тишина, царившая в ней, растворилась в гуле марширующих по камням сапог. Стройными рядами, в сияющих доспехах, у врат солнца топталось войско, а напротив его стояли мы, демоненок, я и усопший. Марш прекратился. Мгновение тишины разорвал командирский выкрик. «Слава погибшему собрату!» — воскликнул басистый голос существа, чем-то напоминавшего волкалака. «Слава! Слава! Слава!» — отозвались тысячи голосов его братья. Оглядевшись, понимаю, что за воротами, высокими стенами и такими же невероятно высокими башнями находится знакомый мне хребет с перевалом Волчья Пасть и следующие за ним пустынные пески. Все это стены Нового Вавилона. А сзади, обернувшись, позади нас вижу тьму. Мир, пространство, в котором мы оказались, разделено на то, что впереди, и абсолютную пустоту сзади. Тьма медленно и верно надвигалась. Сантиметр за сантиметром она разрушала стоявшие рядом дома, улицы и даже само небо, превращая все в черную. Непроглядную тьму из тьмы. «Я не хочу во тьму!» — слышится голос бойца, что сейчас в пространстве, созданном из его воспоминаний и мечтаний, доживал свои последние дни. Сделать шаг в мир, что не принадлежал мне, оказалось сложно, но я смог. Дабы воин не оглядывался, не смотрел на тот надвигающийся со спины ужас, становлюсь спереди между ним и строем. Видя меня, солдат, в прикрывающем лицо золотом шлеме, в таком же доспехе, с белым, как снег, плащом, произносит. «Я хочу сражаться. Хочу прославлять имя своего рода, своего генерала, императрицы и бога. Я жажду битвы, жажду служить. Не хочу умирать. Не так, ни такой смертью, ни в постели. Прошу, позвольте мне остаться». Позвольте увидеть победу, ради которой все мы погибли!» Указав рукой на войско позади меня, произнес солдат. «Значит, все те, кто его приветствовал, уже мертвы». «Облачко! Что я должен сделать, как он хочет, чтобы я помог?» Обращаясь к демоненку, внезапно понимаю, что не ощущаю ее присутствия. «Так и есть. Моя спутница исчезла» растворилась, и тысяча воинов-братьев растворилась вместе с ней, оставив меня один на один с солдатом и тьмой, наступающей на нас. «Я бы с радостью помог тебе, но не знаю как». «Ложь!» — внезапно отозвался воин. «Это правда?» «Ложь!» — светлый доспех его начал мрачнеть, а белый плащ покрываться красными пятнами. «Демон, пришедший с той стороны, служащий вам тому доказательство Позовите меня! Взовите к нам!» Мир вновь дрогнул. И вот я уже стою не перед одним, спрятавшим лицо воином, а перед целой шеренгой. Сотни таких же, как он, слева, столько же справа. Все как один, единое целое, в один голос требуют призыва. Того, чего я не умею. — Еще никогда я не извлекал лично трупную тень, не успокоившуюся душу. Всегда это делали другие. Воин, впереди стоящий, скидывая с себя нагрудник, достает клинок, а после вспарывает грудь от горла и до бедра. Бросив клинок, руками он берется за разрезанную плоть, раздвигая ту в стороны, вновь требуя какого-то призыва. — Возьми мое сердце, взови к нам ибо все мы смерти забвению предпочитаем вечную службу тебе!» Могильным голосом проговорил воин. Кровь ручьем побежала из вспоротой грудной клетки. Среди органов, вывалившихся кишок и оголившийся ребер, внутри его, возле сердца, что-то блестело, переливаясь разными красками, сияло. Возможно, это и была его душа. — Ты можешь умереть, исчезнуть, — предупреждаю солдата я, но он даже не шелохнулся. — О чем вы, Матвеем? Мы и так уже мертвы. Отпустив плоть, хватает меня за руку, а после притягивает к себе солдат. Сквозь омерзение, вонь и влагу исполняю его просьбу, касаюсь того, что жжется и вспышкой яркой возвращает меня в прежний мир. Головокружение. Приступы тошноты, резь в глазах, а также звуки охов и ахов сопровождают мое сознание до полного восстановления, осознание, что в руке моей не сгусток темных чар, как было с трупными тенями, а незапечатанная, серая, свободно передвигающаяся по моей руке масса. Он выгнал меня и принял вас, говорит Облачко. Воин, даже после смерти остался воином. Дайте ему немного своей силы, накормите, верните в строй. Не отпуская моей руки, контролируя и поглощая излишки, облачко дает мне возможность лицезреть, как быстро и легко может измениться душа, для которой моя магия не яд, а часть бытия. Напитывая смутную душу, я видел прошлое, частички мозаики, жизни, как самого воина, так и тех, кто был до него. Моя мана через обработанную землю передалась практически всем представителям племен, лис, волков, кролли, му и выр-выр. Каждый предок их, хоть раз вкусивший выращенные на моей силе плоды, сохранил в будущих поколениях частичку силы, моей личной магии, позволявшей нам взаимодействовать, понимать друг друга и помогать друг другу. В первую очередь ментально. Когда мы оказались в другом измерении, в реальности созданной мертвецом, он почувствовал что-то родное во мне, заинтересовался, а после, ведомый духами и воспоминаниями усопших, что с магией моей остались в его ДНК, вспомнил то, что никогда не знал. Он вспомнил меня, назвал мое имя. Силуэтом человеческим. Сгусток все преображался и преображался. С ним менялись и лица тех, кто за этим делом наблюдал. Не было в этом существе острых акульих зубов, что имели слуги. Не было бесформенности, грубости и резкости в перетекающих движениях. Высасывая все больше и больше из меня маны, создавая скелет, он обзаводится хребтом, костями рук, ног, ребер, вокруг которых, концентрируясь, начинают завязываться хрящи, почти что человеческие органы, плоть. Внезапно из спины его, как и из спины облачка, начинают расти и покрываться серыми мелкими перьями крылья. Существо, нет, душа, она приобретала лик ангела. «Слишком прожорливый, много амбиций!» — рычит облачко, предлагая разорвать контакт. — Нет, сейчас нельзя. Все смотрят, а тело будущего воина еще не сформировалось. Стиснув зубы, жду, когда волокна из плоти обрастут кожей, когда завершат свое изменение пальцы рук и ног, а с ними, представший предо мной, откроет глаза. — Давай, засранец, не доводи до изнеможения, нам еще воевать! Усиливая напор маны, требую я. С потоками силы, отдаваемыми мной, ускоряется и создание тела. Обжора уже сожрал не меньше, а может даже и больше, чем облачко. Если так пойдет и дальше, упаду, потеряю сознание. Ну, давай, просыпайся уже! Тело, стоявшее на коленях в позе терминатора, дрогнуло зашевелились не успевшие полностью опериться крылья. Пепельные, длинные волосы, выступающие скулы и могучий подбородок. Одним лишь лицом своим этот застранец в глазах женщин мог бы составить конкуренцию Эглеру. Не говоря уже о теле, которое и в плечах, и в мускулатуре, и в росте превосходило коренастого дроу. Шевельнув серебряного цвета ресницами, Ангел, созданный мной, поднял веки, уставившись на меня такими же блистающими серебряными глазами, произнес. От всего дня и до скончания веков судьба моя в твоих руках, Матвеем! Палаты лазарета охнули. Девочка-маг, наблюдавшая за происходящим с переполненной уткой в руках, рухнула в объятия воинов, попутно окатив кого-то содержимым своего сосуда. Все глядят на меня, усугубляя ситуацию. Вместе с ангелом встало на колени и облачко. «Ой, дебилы! Какой же пиздец сейчас начнется!» В ста километрах от форта Лесной. Упав на траву, чтобы перевести дух, глядя друг другу в глаза, сидели две вымотанные, изнеможденные, потрепанные женщины — Заря и Аорра. Их гонка, начавшаяся с запретного сада, соревнование, кто сильнее и быстрее, отделила Дев от группы, позволив им в очередной раз без посторонних ушей устроить перепалку. — К демонам своим торопишься! — поправляя белую блузку, что в моменты прыжков потеряла половину пуговиц, говорит Заря. — К суженому, коему, в отличие от тебя, грязная извращенка, никогда не изменяла, — отвечает Аорра. — Я верна лишь ему, — криком на крик отвечает Заря. — Как и я, — схватившись рукой за все еще болевшие ребра, — воскликнула Аура. Дважды на двух других стоянках они уже сходились в кулачном бою, били друг другу лица, после чего, чувствуя, что их нагоняют, Вновь двигались вперед, лечились, словесно оскорбляли друг друга и вновь сходились в бессмысленной схватке, пытаясь выяснить, кто из них достоин его больше всего. «Я заботилась о всем королевстве, расширяла границы, проливала кровь во имя его!» Ударом кулака под дых подбрасывает над землей зарю Аорра. «Если бы не наш сад, вы бы сдохли от голода!» Создав из пятки поток огня, крутанувшись в воздухе, стопой ударяет аору в голову заря. Земля дрожит, кости трещат, но обе на ногах. Девы расходятся по сторонам, берутся за оружие всерьез, намереваясь не просто выплеснуть злость, а раз и навсегда закончить разгоревшийся спор. Шлюха! Зря я не убила тебя в той комнате! Создавая огненный хлыст, готовится к атаке цветок. И вправду зря! Это был твой единственный шанс!» Покрывая тело слоем фиолетовых магических частиц, призывает два клинка Аорра. Секунда-другая, обе готовятся к рывку, как тут же, отвечая на опасность, между ними появляется Зуриэль. Сил ангела не хватает остановить обоих, поэтому она, ослабев, повисла на Аорре, а появившаяся вслед за ней ветерок на заре. «Хватит позорить его имя!» маскируя личные обиды под ревностные желания, — шепотом произносит Зуриэль. — Сестра, остановись! Это слишком далеко зашло! — со слезами на глазах просит ветерок. Зарю не успокоить. Множество раз она краснела из-за слуг, находившихся в подчинении Аорры. Предатели, интриганы, истинные враги Империи. — В Империи нет места таким, как это, дроу, слепым, глухим и немым, — возомнившими себя великими правителями, богами. Аура тоже молчать не собиралась. «Не тебе меня учить, порочное семя! Я единственное, кто хоть что-то делал, пока вы прятались среди своих цветков, как парализованные тряслись над грядками, боясь носу показать из сада. Мы защищали его наследие, как и я! Хватит!» Громом в небесах раздразился голос разгневанной, ставшей оружием инквизитора Зуриэль. «Вы обе неправы», — проговорил мужчина-инквизитор. «Время ваше прошло, и нет у вас более права решать, кому и чему быть в империи его. Бог наш вернулся во славу живых и мертвых, услышал наши молитвы и спустился на помощь к нам в самый нужный час». «Отриньте гордость, отрекитесь от чинов и званий, вложите души свои в его ладони и вспомните, с чего началось царствование его!» Инквизитор говорил намеками, расплывчато, но женщины поняли. Вспомнили день, когда впервые в час нужды, когда Матвеему требовалась помощь, от него отвернулась эсфея. Тогда ему нужна была защита». Сила, которая могла бы стать для него щитом. Все из присутствующих на тот момент видели, знали, что случилось с Матвеемом. И потому, дабы подобное не повторилось, полностью отдавали себя тренировкам, самосовершенствованию. Тогда они были слабы, а тот, кто спас их, еще слабее. Но они выжили. Он пал и сейчас возродился. Он дал второй шанс. Теперь, как и тогда, давным-давно, нуждался в них всех. Собрал их вместе. Слова инквизитора тронули сердце Аорры. Упав на оба колена, руки свои смуглые вдавив между грудей, она склонила голову перед служителем церкви, произнеся то, о чем никто не просил. «Здесь, перед небом и свидетелями, я, Аорра!» Прозванная древней матерью и первой из трех императриц, отрекаюсь от престола, от титулов, земель, богатств, слуг, рабов и своей жизни, веряя ее в руки Мавы, клянусь защищать его, пока бьется мое сердце и умереть тогда, когда того потребует мой Бог или вместе с ним». Тишину, воцарившуюся после звучания последних слов, разрушает еще один глухой удар колен о землю, затем еще и еще. Так пали заря, ветерок и даже сама Зуриэль, вернувшаяся в свою телесную оболочку. Искренность речи Аорры раз и навсегда положила конец распрям, ссорам и спорам о том, кто и чем должен править в империи, носившей имя ее истинного правителя Матвеема.